Глава 10. Махмуд стоял в очереди и тихо молился, со стороны, выглядя странновато отрешенным молодым человеком. Впрочем, кто в наше время может похвастаться тем, что соответствует всем неписанным общественным нормам? Процедура регистрации на авиарейс прошла без происшествий. Усталая девушка проверила удостоверение личности, вбила фамилию и, удостоверившись, что юноши есть в списке пассажиров, распечатала посадочный билет. Чемодан с непритязательным багажом и самых обычных вещей, находящихся у каждого туриста, легко прошедший проверку, направился по ленте в зону погрузки, где роботизированные погрузчики сортировали поступающие предметы по размеру и с идеальной точностью складывали в транспортировочные емкости, загружаемые потом в самолет. Новая технология укладки и отсутствие человеческого фактора позволяла в кратчайшие сроки сортировать багаж путешественников Искорять процедуру посадки, увеличив количество обслуживаемых авиарейсов. Потоковое обслуживание и тысячи проходящих мимо людей не позволили обслуживающему персоналу аэропорта заметить легкую нервозность и странное состояние парня. Спокойно пройдя предполетный досмотр, он уселся у зоны посадки и стал ожидать приглашения. В голове у Махмуда противоречивыми мыслями медленно сталкивались строки изучений пророка, написанные в Великой книге, и их трактовка, подаваемая в летнем лагере, в котором он оказался по просьбе его двоюродного дяди. Природная смышленность и любознательность парня, заставлявшая его выискивать логические противоречия в прочитанном материале, оказалась подавлена добавляемыми в еду и напитки препаратами, а проводимые ежедневные уроки богословия с воскурением в помещении экономиоидов подтачивали критическое мышление, заставляя воспринимать подаваемые идеи как единственно верные и разумные. Но несколько дней назад, пройдя божественное испытание и оказавшись в очень странном месте, с кровью и болью прорываясь к выходу, юноша словно прозрел. Пройдя через зеркальную поверхность вернувшись обратно, он ужаснулся, поняв, где находится, и насколько был затуманен его разум, но не успел ничего сделать, как получил уколы шприца от подоспевшего дяди, подошедшего поздравить его с инициацией. Невыразимое блаженство затопило все тело, а помраченное сознание податливо внимало таким правильным и верным мыслям родного человека. следуя многократно повторяемым инструкциям, он изучил навык инвентаря и положил в него странный сверток. Раздался приятный женский голос, приглашающий на посадку, и, словно очнувшись, Махмуд встал, прошел самолет и уселся в кресло. Обновленный организм судорожно боролся выводя траву из тела юноши, и когда самолет залетел, ему уже слегка полегчало. «Доставай!» — раздался голос с соседнего кресла, и только тогда парень обратил внимание на соседа. Единоверец, сидящий рядом, внимательно и осторожно смотрел на него и, не увидев реакции, повторил. «Ты что, оглох, Быстро доставай!» Еще не до конца придя в себя и боясь перечить старшему... Юноша дрожащими руками включил коммуникатор, открыл инвентарь и, достав сверток, передал его мужчине. Раздавшийся через секунду взрыв разорвал летящий самолет пополам, унеся жизни не только пассажиров самолета, но и десятков жителей города, которым не повезло жить на пути полета Боинга горящими обломками падающего на жилые кварталы. Уф! это как-то», — произнес я, сделав первый вдох. Открывшийся портал привел нас в самую настоящую пустыню. На голубом небе не было видно ни единого облачка. Солнце стояло в зените, а из всех ориентиров вдали виднелась только большая пирамида. Пес деловито обнюхивал песок, делая метки, и радостно носился вокруг, выплескивая лишнюю энергию. «Я так понимаю, куртки можно снять», — произнесла мама, снимая верхнюю одежду и доставая из инвентаря арбалет. «Ничего себе!» — сказал я, уставившись на порядком изменившееся оружие. «Это какой сейчас уровень навыка? У нас у всех пятый, даже у отца. Ему надо сразу и ружье, и Тимошу прокачивать, поэтому мы ему отдавали всех боссов, чтобы развитие шло вровень». Включился Димка в разговор. Услышавший свое имя пес среагировал, поднял ухо и покосился взглядом на говорящих людей но поняв, что команд сейчас не последует, продолжил играть в огромной песочнице. «Кстати, собаке лапа-то не нагреет. Песок-то довольно горячий». Потрогал я его руками. «Нет, все нормально. У меня в описании указано, что с уровнем растет сопротивляемость пса агрессивным воздействием, и для него такое сейчас вообще не проблема. Уровню к сотому так вообще, наверное, сможет в космосе спокойно находиться и слайм носиться за пролетающими метеоритами». Так у нас, получается, маленький ручной монстр растет. А что он еще может? Тимоша, разряд! скомандовал отец и показал пальцем на верхушку бархана неподалеку. Пес недоуменно посмотрел на хозяина, оглядел округу, в которой отсутствовали враги. Но, тем не менее, послушался, вздыбил загривок и сформировал небольшую молнию, пролетевшую вперед и ушедшую в песок. Видел? У него шерсть движется странным образом с кончика хвоста к голове. Такое ощущение, что это что-то наподобие статического электричества. Правда, когда у него появился такой навык, и мы впервые его попробовали на кролике в локации, то бедное животное поджарило так, как будто он получил пару миллионов вольт. И самое удивительное, что он может им управлять, стреляет туда, куда хочет. «Так, глядишь, нас собака по всем возможностям обгонит». Улыбнулся я потрепав мохнатый загревок радующемуся вниманию псу. Так? Ну что, идем к пирамиде? Только чур я впереди. Заодно, если встретим опасность, продемонстрирую свою разработанную защиту. Полученные в тюремном портале ботинки в лучшем виде показывали себя, не нагреваясь от горячей поверхности, не пропуская ничего внутрь, с чем были вынуждены бороться остальные, периодически останавливаясь и вытряхивая из обуви забившийся песок. Медленно сформировавшийся чуть позади и сбоку бархан привлёк внимание залаявшего пса и взорвался заметнувшийся ввысь антропоморфной песочной фигурой. Мощное тело, словно закованное в броню, практически человеческие руки и голова, больше похожие на череп с горящими голубым светом голосами-фонариками. Рука голема взметнулась к небу, песок под его ногами подлетел вверх и, закрутившись вокруг своей оси, сформировался в конусовидный снаряд, Который монстр бросил в нас. Понимая, что я не успеваю, все равно бросился назад в тщетной попытке защитить родителей. Вонзившая в летящий объект молния от среагировавшего Тимоша, старающегося защитить хозяев, бессильно врезалась в поверхность, никак не повлияв на нее, и, заземлившись, ушла вниз. Снаряд не долетел 5 метров до отца, которого он выбрал целью своей атаки, когда перед ним сформировалась разработанная мною каменная защита, вонзившись в которую шип, сформированный из прессованного песка, воткнулся и упал вниз. В центр лба голема воткнулся арбалетный болт и, пустив по нему небольшую волну, отправился дальше, унося с собой сбитое содержимое. Через секунду промедления песок, находящийся под ногами монстра, ручейками поднялся по его телу, перетек выше и сформировал новую голову. Монстр повернул ее в сторону стреляющей в него матери, и, собрав из песка новый конус, бросил в ее сторону. Подбежавший к противнику Тимоша вцепился пастью в его голень, но она просто рассыпалась песком, и закашлившийся пес судорожно начал отхаркиваться, стараясь освободиться от цепучей субстанции. Первый выстрел из ружья, отступившего в дело отца, наконец разнес летящий снаряд, а второй разбил тело, заставив его осыпаться. «Это не конец!» — крикнул я увидев, что голем снова начинает собираться. Я подбежал к ползущей вверх кучи песка, схватил собаку, все еще старающуюся избавиться от содержимого в пасти, и бросился обратно. «Максим, сзади!» Услышал я предупреждение, обернулся, чтобы оценить обстановку и увернуться. Но постоянно работающая в пассивном режиме защита не подвела, и появившаяся на пути снаряда каменная пластина остановила его полет. «Промойте ему пасть!» Сунул я Тимошу в руки брату, стоящему с топором в руках и не знающему, что ему делать, и, развернувшись к голему, произнес. «Посмотрим, как ты соберешься, став расплавленной лужей». Отец с матерью продолжали отстреливать конечности песочной твари, не давая ей собраться воедино и начать снова бросаться своими конусами, а я направился к нему, обходя его немного сбоку. Температура плавления песка в самых худших случаях доходит до 1700 градусов, а моя импровизированная горелка могла выдать до 3000 градусов, увеличиваясь тем сильнее, чем ближе я находился к цели. Но даже так, с расстояния в 3 метра, под струей пламени, желтая измельченная порода начинала плавиться, стекать на поверхность пустыни безобразным комом стекольной массы. Фух! Выдохнул я, когда голем расплавился, и в уведомлениях появилась надпись об убийстве твари. «Убит слабый песочный голем 9 -го уровня». Получено 10 единиц опыта. Он наконец, подох. Все в порядке? Бросил я взгляд на родных. Благополучно избавившись от песка в пасте пес, неуверенно махнул хвостом, подтверждая, что все с ним в порядке. Затем пригнулся на передние лапы, гавкнул и с ощущением выполненного долга спрятался за хозяином. Да, нам дали по 5 единиц опыта за участие в победе. А вот Димка пролетел. Так, стоп. Я, наконец, обратил внимание на произошедшую в ходе боя неправильность. Моя защита сработала, хотя я был на значительном расстоянии от вас. Причем она сформировала защитный элемент перед отцом, хотя я сам находился вне зоны опасности. Может, потому что вся эта система обвела отец рукой вокруг, охватывая все окружение. Считает нас группой? Возможно, но все равно. Я был слишком далеко. Такое ощущение, что находящиеся рядом коммуникаторы объединяется в общую сеть, позволяя взаимодействовать в ее пределах. Теория, конечно, интересная, но думаю, что с ней мы можем разобраться позднее. Прервал меня папа, указывая рукой на песок, поднимающийся впереди. «Да чтоб тебя!» Пришлось развернуться мне к новой угрозе. Тимошка загавкал, увидев противника, но, наученный горьким опытом, не стал бросаться вновь в атаку, не желая снова избавляться от песка и спасти. Я направился вперед, перекрыв траекторию броска голема и, поймав защитой два конуса, также переплавил его. «Вот интересно, почему у них такие твердые снаряды?» — задал я вопрос, подняв лежащий на песке предмет. «Больше похоже на зацементированный состав». «А в чем проблема?» — спросил брат. «Тут же везде творится какая-то чертова магия. Одной загадкой больше, одной меньше». Пожал он плечами. «Дело в том, что у пустынного песка очень низкая абразивность». Я зачерпнул полную ладонь и, перевернув руку, аккуратно просыпал сыпучий материал на поверхность. В отличие от речного или морского песка, который при рассмотрении в микроскоп представляет собой скорее огромный набор разных геометрических фигур, пустынный больше похож на маленькие отполированные овалы. Его даже не используют в строительстве, потому что он просто не скрепляется». Даже страны, у которых пустынного песка очень много, вынуждены экспортировать его из других стран для любого строительства. А что эти големы, что их оружие, прекрасно себя чувствуют, сохраняет целостность? Именно это мне и непонятно. Такое ощущение, что их что-то скрепляет вместе. Причем, если снаряды остаются целыми даже после гибели их создателя, то этот песчаный монстр вполне легко разваливается на части. Брат покачал головой, и, подойдя ко мне, Положил руку на плечо. Максим! Проникновенно начал он. Я тебя, конечно, очень люблю, как брата. Но иногда ты так загоняешься. Убивать их можем. Опыт получаем. Ну и что тебе еще нужно? Внутренне согласившись с братом, я кивнул головой и вернулся к родителям. Ну что, двигаем дальше? Стоп! А мы что, не будем жарить яичницу на песке? Все путешественники по пустыне обязаны это сделать. Закричал Дима и посмотрел на обернувшиеся на него лица. «Ну ладно, не очень-то и хотелось». Обиделся он и пошел следом. «Кстати, мам, что это за новая особенность у твоих арбалетных болтов? Он же должен был просто или воткнуться в песок, или пробить его насквозь, но точно не сносить ему всю голову?» — спросил я у матери. «О, это открылись новые способности на пятом уровне. У меня добавился эффект по области» в радиусе 10 см от острия. В описании было сказано, что кинетический эффект распределяется по всей поверхности. Правда, на моем уровне это действует скорее как отталкивающий удар, которому очень удобно держать монстров на расстоянии. Ну, если так подумать, то это как раз решит проблему слишком высокого уровня, когда арбалетный болт просто насквозь бы прошивал цель и улетал вдаль. В принципе, будет то же самое, только вместо аккуратной и тонкой дырки будет 20-сантиметровое отверстие. Представил я дальнейшее развитие навыка. Очень перспективно. Это еще что? Вот у Андрюши открылась действительно мощная способность. Пап, рассказывай, интересно же? Ну, протянул он. У меня за 10% емкости можно выстрелить усиленным в 10 раз боеприпасом. То есть, если бы я стрелял обычными выстрелами, то на это понадобилось бы 5% энергии тогда как за этот в два раза больше. И в чем тогда разница? Смотри, показал он рукой вперед. Словно дожидаясь его слов, из песка начал подниматься еще один песчаный голем. Отец взял на изготовку сайгу, навел на противника прицел, щелкнул появившийся переключатель, которого раньше точно не было в этом месте, и выстрелил. Оружие все так же мягко толкнуло его в плечо. Но вот на другом конце ствола все выглядело совсем по-другому. Сконцентрированное облако картечи, такой же размером, как и мое при применении навыка, только состоящее из металла, рвануло вперед, просто испарив поднимающегося монстра и часть окружающей его обстановки. «Готово!» Рисуясь, скинул он ствол ружья вверх. «Усиленный в 10 раз. Это значит, что и все остальное в 10 раз выше. Я тут прикидывал на моем пятом уровне». Начальная скорость выстрела у Сайги уже около 1300 метров в секунду. А потом все это еще умножается в 10 раз, достигая уже целых 30 километров. В принципе, можно стрелять вертикально вверх. И если бы не сопротивление воздуха, из-за которого в нем сгорает боеприпас, то картечины бы улетели в космос, по пути, возможно, сбив парочку спутников. Офигеть! Поздравляю, пап! У тебя не дробовик, а теперь самый настоящий рельсотрон! Ошарашенно произнес я. А почему тогда нет сопутствующих эффектов разрушения окружающей среды? Да кто же его знает? Тут вообще происходит какая-то антинаучная чушь. Как ты вообще объяснишь то, что мы из-за снежной Москвы оказались в пустыне, в которой из песка собираются антропоморфные големы? Ха! Вмешался в разговор брат. Смотри, что я могу! Он, держа в руках свое оружие, с места подпрыгнул вверх, сделав двойное сальто. Видел, я все характеристики вкладывал в ловкость, догнав свою родную до 20. А за счет прибавки от топора на пятом уровне, у меня ее уже практически 26. Сейчас дождемся очередного голема, и я тебе покажу настоящую скорость. Я глянул на свои характеристики. Сила 13, ловкость 20, телосложение 10, интеллект 20, мудрость 10, свободные очки характеристик 3. И не стал говорить Димке, что у меня у самого такие же характеристики, и, в принципе, я тоже могу повторить его трюк. Правда, если немного потренируюсь, чтобы не зарыться носом в песок. Как назло, мы шли к пирамидам уже несколько минут, а новые противники не спешили появляться. Пес носился вокруг, подозрительно обнюхивая все, хоть немного выступающие из песка кочки, пытаясь пометить каждую из них, даже не осознавая, что же все давно потратил. И изредка облаивал подозрительные области, из которых, тем не менее, никто не стремился появиться. Даже висящее в небе солнце, по которому сначала все соскучились и с радостью грелись в его лучах, начало ощутимо пригревать, заставляя обливаться потом. Я остановился, выкопал небольшую яму, и, отойдя от всех подальше, несколько раз подряд использовал осушение. Несмотря на бытующее мнение, что в пустыне практически нет воды, В воздухе всегда хватает влаги. Даже в пустыне Сахара влажность воздуха практически не опускается ниже 30%, и поэтому несколько применений навыка подряд позволили добыть несколько литров воды, пролившихся в подготовленную в земле емкость. Тимоша, увидевший живительную влагу, с радостью бросился и начал пить, шумно хлебая своим языком. А вот и голем прервал водные процедуры собаки брат, показывая на вырастающий песочный холмик, Видимо, ждали, пока пес отвлечется. Крепко сжав в руках древко топора, он направился вперед. Вылетевший из прессованной до каменного состояния шип, он отбил металлической поверхностью оружие, вовремя среагировав на атаку и добравшись до противника, с легкостью разрубил его на несколько частей. Правда, это не возымело особого эффекта, и вновь собравшийся голем в упор послал не до конца оформившийся снаряд. Димка слегка отклонил тело, среагировав за долю мгновения, демонстрируя реакцию, даже превосходящую мою, и шип унесся вдаль, даже не поцарапав его. Еще короткий рощерк лезвия и финиширующий удар обухом по голове. Создание рассыпалось на три части и вновь принялось собираться. Он гораздо медленнее формирует свое тело, отметил, очевидное я. Видимо, у него все-таки есть предел восстановления. Брат дождался, пока голем соберется вновь и размашистым движением отрубив ему обе ноги, продолжил движение, крутанулся вокруг своей оси и, используя силу инерции, с разворота воткнул в грудные пластины голема на навершие топора, практически распылив его по области. В этот раз противнику потребовалось уже не меньше минуты, в течение которой он медленно перетекал струйками песка, скручиваясь и показывая весь процесс формирования внутренней части, начиная с ядра в груди и заканчивая конечностями. Заметив уязвимость, Димка не стал церемониться, разрубил его в области груди, поразив управляющий элемент, и заставив всего голема рассыпаться на части, после чего он уже так и не собрался, наконец, одарив надписью о получении опыта. «Ха! Легкотня!» — бахвались произнес брат, которому вторил заливистый лай собаки.